Глава шестидесятая. «Восстань, светись и Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе». «Достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, драмадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе, овны невоиовские послужат тебе». Взойдут на алтарь мой жертвую благоугодную, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби к голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсистские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их, и золото их, во имя Господа Бога твоего и святаго Израилева». потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, ибо в огневе моем я поражал тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их, ибо народы царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих, и придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя». и падут к стопам ног Твоих все презиравшие Тебя, и назовут Тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева. Вместо того, что Ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через Тебя, я соделаю Тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я, Господь, спаситель твой, и искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо, и поставлю правителем твоим мир, и надзирателями твоими правду». Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоей. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль наслаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Глава 61. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа». «Служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие». Ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословленное Господом. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Глава шестьдесят «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». и будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя моё благоволение к нему, а землю твою замужнюю. Ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается». Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе!» Не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Господь поклялся десницею Своею и крепкую мышцею Своею. «Не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим, и сыновья чужих не будут пить вина Твоего, над которым Ты трудился». Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли, Скажите дщери Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным. Глава шестьдесят Кто это идет от Едома, в червлёных ризах от Вассора, Столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как утоптавшего топтавшего в Тачиле? Я топтал Тачила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в огневе моём и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал всё одеяние своё, ибо день мщения в сердце моём и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя она поддержала меня. И попрал я народы в огневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам». и великую благость его к дому Израилеву, какую оказал он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал, подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили святаго духа его, поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем своих? Где тот, который вложил в сердце его святаго духа своего, который вел Моисея за правую руку величественную мышцею своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались». Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ свой, Чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес и посмотри Из жилища святыни твоей И славы твоей, и славы твоей, Где ревность твоя и могущество твое, Благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны». Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое Искупитель наш. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего». Короткое время владел им народ святыни Твоей. Враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. Глава 64. «О, если бы Ты расторг небеса и сошел!» Горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего, ибо от века не слыхали, не внимали ухом. и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна решили, и как же мы будем спасены. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты — Отец наш, мы — глина, а Ты — образователь наш, И все мы — дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, И не вечно помни беззаконие. Возри же, мы все — народ Твой. Города святыни Твоей Сделались пустынею. Пустынею устал Сион, И Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего И славы нашей, Где отцы наши прославляли Тебя, Сожжен огнем. И все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?» Глава 65. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли неискавшие меня. Вот я, вот я, говорил я народу, неименовавшемуся именем моим». «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путём недобрым по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него». который говорит, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Они дым для обоняния моего, огонь горящий всякий день. Вот что написано перед лицом моим, не умолчу. Но воздам, воздам в недра их беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония отцов ваших, которые воскуряли Фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, тогда, говорят, не повреди её, ибо в ней благословение». то сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследует это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня». «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени. Вас обрекаю я мечу, и вы все преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих». и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь Бог, «Вот, рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждаю. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа». И оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю. Ибо вот, Я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моём, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. «И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их». Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословленным от Господа, и потомки их с ними». и будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею, они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Глава 66. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и всё сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Беззаконник же, заколающий вала, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам в память, то же, что молящийся идолу, и как они избрали собственные свои пути, И душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное на них, потому что я звал и не было отвечающего, говорил и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что неугодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом его. «Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя моё, говорят, «Пусть я ведь себя в славе, Господь, и мы посмотрим на веселье ваше». Но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила». Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилось с сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих? «Доведу ли я до родов и не дам родить?» — говорит Господь. Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться при избытком славы его. Ибо так говорит Господь, Вот, я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать, как утешает кто-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, И кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесницы его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем». Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их, И вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей». и они возвестят народом славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде». «Из них буду брать также в священники и левиты», — говорит Господь. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим», — говорит Господь. «Так будет и семя ваше, и имя ваше». «Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение». говорит Господь, «и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Конец книги. Текст читал «Раб Божий Роман». Аудиокнига озвучена по заказу «Раба Божия Антона» в апреле 2023 года в Arktroms Studio